дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях. На одном из перекрестков с криком «Последнее известие» его обогнал пробегавший мимо мальчишка газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой. «Не надо сдачи», — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее выножнул Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же не откладывая пробежать главное. Такственный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введение в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону. Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупой. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться. Чтобы все же дочитать сообщение, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу серебряного и молчановки у подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным освещенным электричеством парадным. Доктор вошел в него, и в глубине синей под электрической лампочкой углубился в телеграммы. Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили дверь, и волной разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее. Глаза Юрия Андреевича с головой ушедшего в чтение были опущены в газету. Он не собирался поднимать их и разглядывать постороннего. Но добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спустившегося. Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дахе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая, кажется, занесенная издалека и бывает у людей со сложной смешанной кровью. Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливой растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решая заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению. Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую расшатанную дверь и, лязгом ее захлопнув, вышел на улицу. Минут через десять последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике и о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь в те дни имевшее безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание. Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранного на окраине бревенчатого дома. Бревны не умещались во дворе и загромождали прилегавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок. Юрий Андреевич, не задумываясь, учил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок.